Щукино-чертыханов еще спали, прислонившись друг к другу спинами, подтянув колени к самому подбородку. Укрыть их было нечем. Возле шалашика стоял котелок с молоком, накрытый зеленым лопухом. Пеструшка и буренка, судя по глухому жестяному добизжанию, паслись где-то близко. По гулу, идущему от большака, Я догадался, что немцы, наведя за ночь переправы, двигались на Смоленск. Мне жаль было будить своих спутников. Дорога предстояла трудная, и они должны хорошо отдохнуть. Потянуло взглянуть на вражескую колонну. Неслышными шагами ступая по кочкам, я осторожно пробрался через осенник. Листья, стряхивая капли, осыпали словно дождем. Под наведи травянистых кочек заманчиво рдели розовые крапины-брусники. Вскоре высокие деревья оборвались. Дальше слался мелкий кустарник с красноватыми чахлыми листочками. Я пополз. Залег в 30 метрах от придорожной канавы. В пыли, в грохоте, с демонстративным вызовом, презирающим преграды и опасности, катилась... Бронированная фашистской рать, подавившая своей тяжестью многие народы Европы. Сотрясая землю, шли тяжелые танки с высокими башнями и желтыми крестами по борту. Мчались грузовики с пехотой. Солдаты сидели в кузовах аккуратными рядами. Два ряда спинами друг к другу, два ряда лицом к лицу, как на параде. Неслись, обгоняя грузовики, легкие офицерские штабные вездеходы. Тягачи и бронетранспортеры везли пушки и минометы. Летели сигналя санитарные автомобили. На фоне стремительного движения машин кони-тяжеловозы с мощными шеями, широкими развалистыми крупами, сильными мохнатыми у копыт ногами и куцами-хвостами казались медлительными. Они тащили крепко сбитые линейки и крытые фургоны. Шли нестройными группами солдаты в серо-зеленой форме, с закатанными по локоть рукавами, с воротниками нараспашку, без касок. Явственно слышалась чужая, опаляющая слух гортанная речь. На одной из линейек был включен радиоприемник, питающийся от сухой батареи. Красивая и радостная танцевальная музыка оглушала унылую, скорбно примолкшую местность, окропленную жиденькими лучами восходящего солнца. Солдаты оживленно смеялись, подпевали и пританцовывали на ходу. Не война, а раздольная веселая прогулка. Весь этот нескончаемый и неудержимый железный поток алчно и нетерпеливо стремился, жадно пожирая километры, вглубь моей земли к сердцу Родины, к моему сердцу. На теле не оставалось места, где бы ненависть не приложила свое огненное клеймо. Я весь горел. Именно в этот момент родилось и чугунно затвердело лютое мстительное чувство и непреклонная уверенность. Придет час, и как же полетят с плеч эти гордые головы, с заносчиво вздернутыми подбородками, с напомаженными прическами. Только бы дожить до этого часа. На минуту движения прервалась, пыль осела. Я увидел на том краю дороги мальчика лет шести или семи. Он стоял на самой кромочке у канавы, в длинном до пят должно быть отцовском поношенном пиджаке. Руки его были подняты вверх. Один рукав сполз к плечу, оголив худенькую белую ручонку, второй, закрыв кисть, тряпкой свисал к низу Мальчик сдавался в плен на милость победителей. Неподалеку от него в кювете неподвижно лежала женщина. В пестренькой полинялой кофте очевидна его мать, раненая, обессиленная или убитая. Горькая свинцовая спазма намертво сдавила мне горло. Глухой отчаянный крик вырвался из груди. Я поднялся и, не пригибаясь, пошел от дороги прочь. Я плакал. Никогда не изгладится из моей памяти этот мальчик в отцовском пиджаке с худеньким личиком, отмеченным недетской суровостью и скорбью, молящий о пощаде и помощи он всегда будет стоять перед глазами как живой укор и в минуту усталости заставит собрать последние силы и встать чтобы насмерть биться с врагом над шалашиком по прежнему звучала неумолчная и скрипучая сороча трескотня щукины чертыханов давно проснулись позавтракали оставив мне мою долю молока и ждали, недоуменно гадая, куда я мог исчезнуть, не предупредив их. «Да вот он!» — обрадованно воскликнул Прокофий, когда я из осинника вышел на поляну. «Явился, как по нотам. Я говорил вам, товарищ политрук, а вы подумали». Он не сказал того, что думал политрук, осекся смущенный. Сел и стал укладывать и увязывать вещи в плащ-палатку. «Что ты подумал?» — спросил я Щукина, садясь с ним рядом. Политрук вычищал носовым платком пистолет. «Что я подумал?» Щукин, прищурив левый глаз, смотрел в канал ствола. Он не пытался увиливать или хитрить. «Знаешь, Митя, сейчас такое время, когда человек вдруг так повернется, что только ахнешь. Помнишь Смышляева?» «Нет, не убегу», — сказал я спокойно, Почти безразлично, давая этим понять, что об этом не только говорить, но и думать нелепо. Некуда бежать, дружище, кругом фашисты. «А что я вам говорил?» — опять вмешался Прокофий. Он был настолько безмятежно спокоен, его лицо с облупленным носом так сияло, словно находился он у себя на Калужской земле, в беззаботном путешествии, а не затерялся во вражеском обруче где-то на границе Белоруссии и Смоленщины. У меня, товарищ лейтенант, собачий нюх на людей. Я еще издали чую, чем от кого тянет. От одного барской заносчивостью попахивает. Как стоишь перед командиром? Устава не знаешь, я тебя научу. Война идет, а он собирается меня учить, как стоять а от другого хвостовством разить за три версты. Я, да у меня, одним махом семерых убивахом. От третьего трусостью воняет не просто трусость. С кем такого греха не случается? А трусость с расчетом. Другого послать, а самому за его спину спрятаться. А вот от вас, товарищ лейтенант, пахнет вроде как от полыни, горьковато но уж очень знакома помолчи про кофе попросил его щукин тихо слушаюсь с готовностью отозвался чертыханов ничуть не обидевшись и занялся своим делом щукин видимо был обеспокоен моим удрученным подавленным видом где ты был я сказал что ходил к дороге наблюдал за движением вражеской колонны и видел мальчика рядом с лежащей матерью. Волнение не давало мне говорить. «Понимаешь, какая судьба ожидает этого мальчика? Рабская судьба. Они с корнем вырвут из него достоинство человека. На голой спине плетью напишут рабский его удел. А ты говоришь убежать. Разве позволит мне этот мальчик убежать?» Он всю жизнь проклинать меня будет за то, что я позволил фашистам сделать из него раба. Щукин смотрел на меня внимательными синими глазами, улыбнулся сдержанно и криво одним уголком губ. Трещина мешала улыбнуться широко. — Извини, что я так подумал, — проговорил он, — и скупо, выказывая товарищескую привязанность, подал мне котелок. Ты слишком расточительно расходуешь свои духовные силы. Успокойся, выпей молока. И договоримся раз и навсегда. Ни шагу самовольно. А то кто знает, ушел ты на разведку, или тебя выкрали и убили, и где тебя искать? Он помолчал, прислушиваясь к слитному шуму, проходящий по большаку вражеской колонны думаю идти нам придется ночами сейчас немцы текут рекой потом они разольются в ширь затопит деревни